Ну вот, теперь они пойдут домой поглощать это вранье, эту феодальную стряпню. Если вы почитаете их газеты, то без труда поймете, что даже сами авторы статей разговаривают свысока с этими всеядными животными. А те жрут все подряд, и секс, и гашиш, так же, как жрали раньше поповские росказни. И носят то мини, то макси так же, как носили раньше эти свои скромные монашеские одеяния. Даю вам добрый совет. Голосуйте за Барцеля или за Кепплера. При них, по крайней мере, вы будете получать либеральное дерьмо из первых рук. Лично я изучаю итальянский, единственный настоящий язык, и распространяю лозунг «Гашиш — опиум для народа». После долгих поисков автору удалось обнаружить в архиве газету, которую упоминал Фриц, рассказывая о лени. То была газета для верующих. Год издания 1946. При слечении оказалось, что Фриц дословно запомнил газетные строчки. Автор. Интересными и потому достойными более подробного разъяснения автор считает два обстоятельства: во-первых, текст самой статьи, во-вторых, иллюстрацию к ней — фотографию президиума, украшенного флагами и эмблемами КПГ. На переднем плане мы видим трибуну, у которой стоит Фриц в позе пламенного оратора. Поразительно молодой Фриц, ему лет 25-30, и он еще не носит очков. На заднем плане видна Лени. Она держит флажок с эмблемой СССР, так что он как бы осеняет голову Фрица. Присмотревшись к позе Лени, автор невольно вспомнил церковные штандарты и ту роль, которую они играют в некоторых церемониях. Вспомнил, наконец, торжественные секунды, когда эти штандарты склоняются. А теперь перейдем к самой Лени. Автору она показалась, во-первых, симпатичной, во-вторых, не на месте. Он бы с удовольствием собрал воедино всю свою нерастраченную гипнотическую силу, дабы с помощью какой-нибудь еще неизобретенной линзы выжечь лицо Ленина снимке. К счастью, фото настолько плохо отпечатано, что только посвященный узнает на нем Лени. Надо надеяться, что в архивах не хранится негатива этой фотографии. Саму статью следует, вероятно, привести здесь полностью. Вслед за уже процитированной подписью, чуть ниже фотографии, идет текст. «Молодая женщина, принадлежащая к нашей церкви, научилась молиться у красных орд. Трудно поверить, но это так». По сведениям, полученным из достоверных источников, эта молодая женщина, которую не знаешь, как правильно называть, то ли фрейлен Г, то ли фрау П, уверяет, что она вновь стала молиться после встречи с офицером Красной Армии. Женщина эта, мать внебрачного ребенка, которого она прижила, вступив в противозаконную, если не сказать противоестественную, связь с советским военнослужащим, Через два года после того, как ее законный супруг П. сложил голову на родине отца ее внебрачного ребенка. И эта женщина без стеснения агитирует за Советский Союз. Читатели не нуждаются в комментариях, они знают цену такой слепоте. Но, быть может, здесь уместно задать вопрос, не следует ли считать некоторые формы так называемой политической наивности формами политической преступности? Всем известно, где учатся молитвам люди порядочные, на уроках закона Божьего и в церкви. Всем известно, за что мы молимся. Мы молимся за христианский Абендлянд. Не исключено также, что некоторые наши читатели, поразмыслив немного, вознесут тихую молитву за Г, она же госпожа Пэ. Видит Бог, сия особо очень нуждается в этой молитве. Но, во всяком случае, для нас, верующих экс обер доктор Аденауэр, куда более убедительная фигура, чем обманутая, возможно, даже психически ненормальная, фрау Фрейлин П., которая происходит хоть и из порядочной, но совершенно опустившейся семьи. Далее автору удалось проверить одну важную деталь. Палочки, которые ставила Мария Иван Дорн, на двери в день, когда пфеферы просили у Груйтонов руки Лени для своего Алоиса, существует по сию пору. Грета Хельсон обнаружила их на дверном косяке. Да, в тот знаменательный день слово «честь» и впрямь было произнесено шестьдесят раз. Этим доказано два обстоятельства. Во-первых, Ван Дорн — надежная свидетельница. Во-вторых, двери в квартире Лени — не красились на протяжении тридцати лет.